означает. Слушай, дальше. Когда я обнаружил этот пик, проект решили закрывать. Дарвин уже проработал больше двадцати лет. Кончилось топливо для микродвигателей. Солнечные батареи дышали на Ладон. Часть электроники приказала долго жить. Нужна была космическая экспедиция, сервисной бригады за два миллиона километров. Казалось бы, не бог весь что, каких-то полтора миллиарда дешевле, чем полет на Луну в оба конца. И тут началось глобальное н ы т ь е Экономика в рецессии, есть более насущные потребности, жизнь все равно не нашли, цель продолжения эксперимента непонятна. Как это может быть непонятна такая цель? Они что рихнулись? Оба задумались, глядя на реку глазами Марка Старшего. Далеко у правого берега плыл трехпалубный туристический теплоход. Точно такие же здесь плавали и во времена Марка Младшего на фоне тех же гор под такими же облаками. Те же запахи, тот же покой, будто ничего не изменилось за 60 лет. Как бы не так? Рехнулись, говоришь? Да нет, скорее просто потухли. Это ты жил в хорошее время, когда цель всегда была ясной и яркой. Но хорошие времена имеют свойство проходить, как и молодость. А гонька не хватает на многие поколения. Вот и начинается глобальное нытье по поводу непонятных целей. Короче, если бы проект закрыли, я бы так и остался со своим едва проклюнувшимся пиком на периоде двадцать семь д в десятых суток. Но мы победили, потому что выступали везде, где можно, объясняли, убеждали. В результате добровольцы организовали специальный фонд поддержки экспедиции. Куда люди вносили по 100, даже по 20 д о л л а р о в Конечно, так полтора миллиарда не собрать, но правительства стран, участвующих в проекте, видимо, устыдились и скинулись на сервисную экспедицию. Бригада отлично справилась с задачей. С тех пор Дарвин работает уже 15 лет, лучше, чем раньше. И чистых четыре года из этих 15 он наблюдал сорок семь л и б а Мой пик вырос и стал неубиенным и, н ы м и словами статистически значимым. Он говорит о том, что мы точно что-то видим на поверхности вращающейся планеты. Но что? Я построил среднесуточную кривую яркости, но на ней ничего не было видно. Это уже казалось мистикой, и тут я случайно увидел снимок Земли из космоса, и на нем солнечный блик в океане. И в этом блике едва ли не четверть яркости всего изображения Земли. И как я раньше не догадался, я бегом добрался до компьютера и за десять минут поменял точку отсчета фазы вращения. Это задача и тебе по силам: определить, где на планете должен находиться блик, и отсчитывать поворот планеты от этой точки, которая меняется со временем года. И через полчаса у меня была выразительная кривая. С корытом в одну треть суток и плато в две трети. Это значит, что две трети окружности планеты покрывает о к е а н а одну треть материк. Океан и материк на планете за шестьдесят световых лет, представляешь? Но это очень приблизительно. Картина должна зависеть от широты. Весь блик в разное время года появляется на разной широте. Мы знали параметры орбиты, но не знали наклона оси вращения планеты. И лишь накопив данные за пять лет, два года до экспедиции и три после, мы сумели восстановить и наклон оси и примерную географию планеты от д в а д ц а градусов южной широты до п я т д е с я т градусов северной. В северном полушарии там один гигантский материк, покрывающий до половины окружности планеты. Он сужается к югу, а в южном полушарии появляется еще один материк поменьше. Но возможно... Дальше к югу он становится шире. Туда мы не можем заглянуть. Этот блик звезды нарисовал нам примерную географию планеты, как луч древнего телевизора, или точнее, как луч сканера. Вращение планеты как горизонтальная развертка, сезонное движение блика по широте как вертикальное. Потрясающе! И это все мне предстоит сделать? Предстоит, предстоит. А твоим именем что-нибудь назвали? С робкой надеждой спросил Марк младший. Был один анекдотический случай, слава богу, не состоявшийся. На недавнем юбилее один крупный чиновник от науки предложил назвать сорок семь л и б а Би Селиной. У меня волосы встали дыбом. Такой пошлости я никак не ожидал. Готов был провалиться от с т ы д а а народ поддержал, зааплодировал, потом с грехом пополам отбился. Вроде история с переименованием затихла. А почему это пошлость? Ведь звучит красиво, как Селена. Да, хоть ты и читал хорошие книжки, но со вкусом у тебя. Помню, была серьезная проблема. Боже, какую музыку ты слушал, попса убогая. Ну да ладно, это скоро пройдет. Давай лучше о другом. А как с Марсом? Ведь туда скоро должны полететь. С Марсом, как ни странно, все в порядке. С ним куда лучше, чем с Землей. Там уже больше тысячи человек, часть которых там и родилась, и они оттуда никуда не собираются улетать. Предвекали жизнь на Марсе страшней срока в любой земной тюрьме. Но дело в том, что осмысленная, созидательная жизнь в тюрьме лучше пустого времяпровождения в самом прекрасном раю. Они создают новые миры, между прочим, быстро расширяют стены своей тюрьмы. У них там уже атомная электростанция. Работающая на марсианском уране мощная землеройная техника, огромные залы под крышей десятиметровой толщины, крыша держится давлением снизу от н а к а ч а н н о г о воздуха. В хорошее время ты вырос на взлете, прожив следующие шестьдесят лет прекрасно это понимаешь. Сейчас бы провернуть марсианскую эпопею не было ни малейших шансов, но дело сделано, и марсиане от нас почти не зависят. Остаются лишь редкие рейсы с переселенцами и инструментами. Честно говоря, я им завидую. Марк старший еще поговорил с Марком младшим. А в с я к о й в с я ч и н е которая лежит вне русла нашего повествования, наконец прошлое не то чтобы растворилось, а просто уснуло в памяти Марка Селена. Но далеко не бесследно. Надо же, подумал Марк. Всего-то исполнил свой юношеский зарок. А как хорошо! Столько вспомнил, как будто жизнь стала длиннее, даже не длиннее, а как бы это, п о т о ч н е е Марк сосредоточился, глядя на поверхность реки, где все также отражались горы над облаками. Вот, шире и глубже. Всего-то напрягся, приехал, ощутил, вспомнил, и жизнь стала чуть шире и глубже. Жаль, что идет к концу. Спустившись по реке к машине, Марк попытался взвалить лодку на плечо и тут обнаружил, что подгорели плечи и спина. Какого чёрта? Ведь тогда совсем не обгорал, а вроде на солнце в этом году уже достаточно покрутился. А ведь всякие защитные кремы существуют. Интересно, что в них кладут? По идее, чем тяжелее элемент, тем лучше он поглощает ультрафиолет. Свинец, скорее всего. Вредно. Вальфрам жалк, о тратить на такую ерунду. О, можно, наверное, взять соль, цезий, йод, сцинтилятор, используемый в детекторах гамма-квантов. Прочем, это были лишь праздные рассуждения, призванные скрасить не слишком приятный подъем с лодкой, которую не водрузить на плечо. Здесь мы оставляем Арка, хотя его жизнь еще далеко не закончилась. Ему еще кое что предстоит, но мы вынуждены простить, с я поскольку наше повествование перепрыгивает сразу на сорок лет вперед. Монгольский парк. Куда может завести досужая болтовня двух классных профессионалов? Наверное, одному Богу известно. А вообще-то куда дальше, чем их же деловой разговор? Все зависит от обстановки, от настроения. Место действия — из звезд над головой. В горах Северной Монголии летние ночи холодные, но пару часов после захода солнца земля хранит дневное тепло. Самое время для брачных концертов мелкой живности. В тот поздний вечер в долине реки надрывался сводный хор лягушек и гузнечков, и над всем царило неправдоподобное звездное небо. казалось, что звезды своим мерцанием попадают в такт кузнечикам, или кузнечики вместе с лягушками в такт мерцанию. На этом фоне тихо, чтобы не мешать неистовому концерту, звучал разговор. Да, вселенная в самом рассвете, прямо в а к х а н а л е жизни. Ну, рассвет весьма относительный. Сидим тут на живом островке среди тысяч мертвых планетных систем и радуемся. А как же шестьдесят восемь Цигнус? – спросил собеседник помоложе. Здесь автор вынужден извиниться за то, что он дает прямую речь персонажей без всякой адаптации, со всеми терминами, жаргонными словечками. Дело в том, что птичий язык профессиональных ученых выразителен сам по себе и при попытке перевода на общий человеческий превращается в блеклую размазню. Извини, – ответил собеседник чуть постарше. Но кислородная линия там всего лишь три сигма значимостью. Одни унылые рыдания. Знаешь, сколько три сигма эффектов в истории рассосалось? Знаю, но все зависит от контекста. Три сигма выпало всего лишь из десятка землеподобных планет, где удалось снять спектр. Это уровень достоверности где-то две девятки. Не такие уж и рыдания. Ну и хорошо, пусть эти две девятки грет нам душу. Мораль тут другая. Даже с 68 с и г н у с жизнь во вселенной оказывается удручающе дефицитной. Особенно разумная жизнь. Значит, наша б е с ц е н н а только и всего. Ага. С какой частотой в нашем замечательном мире какие-нибудь альфа-правители мрачных народов з а т е в а ю т ядерный шантаж. По мелочи каждый лет двадцать, по крупному раз полвек а примерно. И вот очередной появился на горизонте. Попробуй объясни ему про б е с ц е н н о с т ь жизни. У этого кишка танка. А где гарантия, что у следующего окажется не танка? Они же как с конвейера сходят. И у каждого за пазухой есть нечто утешительное, священное для подданных: вера, ярость, нация, ненависть, победа, война, священная держава. Священная власть, великое учение, все эти священности, по сути, нужны для укрепления власти и обоснования права на мордобой. Только жизнь у них никогда не священна, она мешает власти, и ничего не меняется из века в век. Все новые, хорошо вооруженные вожди, и новые фарисеи, и новые геббельцы, и конца этому нет. Извини, когда говорю об этом, мне изменяют чувство стиля и чувство юмора. Но как тут говорить иначе, если рано или поздно это увы выстрелит? Почему нет? Ни намека, хоть на самый задрипанный искусственный радиосигнал ни с одного направления. Именно поэтому срок жизни развитых цивилизаций мал. Вот и весь ответ. Мал, поскольку вся техническая мощь, созданная вменяемым меньшинством, поступает в распоряжение властных. и прочь и д и о т Человек произнося эту тираду, плавно перешел на повышенный тон. От чего окрестные кузнечки притихли. Заметив это, оба собеседника замолчали, пока кузнечки не возобновили свою партию и продолжили в полголоса. с т а р о как мир. Это ты повторяешь зады двадцатого века. Карл Саган и другие про молчание космоса первым сказал чуть ли не Ферми. А сейчас уже середина двадцать второго, уже двести лет как-то выкручиваемся. К тому же появились марсиане, до которых никакой п о л о у м н ы й вождь заведомо не дотянется. Но в целом ты прав. Когда представляешь, что может произойти за миллион лет при нынешней скорости перемен, лучше и не думать об этом. Остаётся верить во что-то, в какие-то тайные пружины эволюции. Знаешь, был в первой половине двадцатого века такой. Потрясающий мужик, ты яр до Шардан. Как же не знаю. Точка о м е г а и так далее. Она мне в юности представлялась такими врата ми в а с т р а л порталом в виде заглавной о м е г и куда движутся стада млекопитающих и толпы людей. Так вот, будучи по должности католическим священником и т е о л о г о м на деле он оказался самым пламенным певцом эволюции. За что получил немало тумаков от коллег, кстати, заодно и от биологов. У него человек лишь промежуточное звено эволюции, а конечная точка омега и есть Бог, грубо говоря. Конечно, если честно, это все не имеет никакой предсказательной силы и точки зрения науки, ерунда полная. Но с точки зрения философии очень хорошая метафора, к тому же оптимистическая. А хорошие метафоры просто так на дороге не валяются. Вот, смотри, сколько времени уже стоит шум, саморганизация, о синергетика. Вот именно что шум. Эти синергетики не могут предсказать чего бы то ни было. Да, да. Но может быть не зря они ходят вокруг да около. Что-то чувствуют своим собачьим чутьем, а понять не могут. Может быть действительно есть какой-то непонятый нами, но мощный закон? обратный второму началу термодинамики, который неизбежно плодит все более сложные и развитые системы. тогда существу, не понимающему этого закона, но видящему его в действии, он будет казаться чем-то вроде движения к тотальной цели. Алекс, тебя сейчас любой эволюционист в клочья бы порвал. тебе же говорят, у природы нет цели. нет вопроса зачем, есть только вопрос почему. Есть причинно-следственные цепи и баста. Извини, но есть законы больших чисел. Их работа не прослеживается из прямых причинно-следственных связей. Тот же рост энтропии есть нелинейная динамика. Та же погода, где причинно-следственные связи быстро рвутся, но возникают законы другого уровня. Что если неведомая точка омега нечто вроде аттрактора? к которому жизнь стремится как гигантская динамическая система. Тейярд е Шарден п и ш е т что омега посылает лучи из будущего, а эти лучи тянут к себе все живое. Прекрасная метафора для динамического аттрактора. Нам она может казаться целью, поскольку мы не понимаем закона, но видим упрямое стремление природы к развитию. Я же говорю, что хорошие метафоры на дороге не валяются. А если так, то все разговоры о том, что человек тупиковая ветвь эволюции из-за своего чрезмерно развитого мозга, ну полная чушь. Если так, то человек очередной шаг на каком-то магистральном пути. Краси в о излагаешь. В галактических масштабах может быть это и работает, но в р я д ли подобный закон гарантирует от полного провала хоть трижды магистральную ветвь эволюции на отдельно взятой планете? У к а к о ш и м себя и где тот великий путь? За время между этой и ответной репликами успел прошелестеть и стихнуть ветерок, не ветер, так легкий бриз. Земля остывала, отправляя свое тепло прямо в холодный космос. Тепло, которое больше никогда ничего не нагреет. Излучение Земли так и будет вечно путешествовать в пространстве, остывая вместе с расширяющейся Вселенной. Согласен. Хорошо бы протянуть отростки этой ветви на другие планеты, что в принципе и делают марсиане, собственно, уже сделали. Им теперь не нужно от нас ничего, кроме каких-то неожиданных вещей, больше похожих на прихоти. Кстати, один из механизмов эволюции – изоляция частей одного вида друг от друга, чтобы не скрещивались и спокойно дивергировали. Марсиане, по-моему, даже не понимают, насколько они важны. А вот черт! Летал же Дарвин, прекрасно работал. Было бы у нас в три раза больше землеподобных планет и полная уверенность о шестьдесят восьмь Цыгнус. И пожадничали дать денег на вторую сервисную экспедицию, сволочи! Эх, будь твой дед жив двадцать лет назад, представляю, чтобы он сказал по этому поводу. Собеседники замолчали. Зато лягушки и кузнечки налегли изо всех сил. перешибая своим хором мерцание звезд. После минутной паузы человек постарше продолжил: "Ладно, не расстраивайся. У нас с собой было. Что у нас с собой было? Эх ты, классики не знаешь. России двадцатый век. Впрочем, это сугубо национальная специфика. Человек достал из рюкзачка бутылку коньяка, два стакана и два яблока. Ну, за точку омега." За точку омега. Ох, хорошо. Кстати, эта теория неплохо перекликается с п о с т у л а т о м цели. Ты случайно не знаешь, кто его автор? По-моему, у него нет исторически достоверного автора. Я слышал такую историю: как-то в студенческом общежитии происходил очередной спор о смысле жизни. Ну как обычно, категорично, горячо, глупо, з а п о л н о ч ь Наконец один студент, не участвовавший в споре, вскричал. Как же вы н а д о е л и Смысл в том, чтобы как можно больше разумных существ увидели эту вселенную и восприняли ее во всей ее красе. И все. Идите к черту. Дайте поспать. Вероятно, эта история всего лишь анекдот. Между прочим, все десять заповедей, ну, может быть, кроме одной, тоже опосредованно укладываются в этот постулат. Да и то, что делают марсиане, это прямо его воплощение. Но послушай, вот есть Селина. Слушай, Роланд, не употребляй, пожалуйста, при мне это название. Мой дед каждый раз приходил в ярость, я тоже. Не надо трепать зря нашу фамилию. Хорошо, есть сорок семь л и б р а б и самая близкая из комфортных, но безжизненных планет. Есть ли способ перекинуть туда нашу жизнь. Вот и будет новый ветв земной эволюции. з а м е ч а т е л ь н о изолированный от здешней. Но ну, т ы з а г н а л обычный корабль долетит туда за шестьсот тысяч лет примерно. Что туда не з а г р у ж а й прилетит хорошо стерилизованная болванка. Ты представляешь, какая там будет до за от космических лучей. Хорошо. А если на Уране? Теоретически до одной тридцатой скорости света можно разогнать две тысячи лет. Именно что теоретически, практически одна сотая в лучшем случае шесть тысяч лет, а скорее все десять тысяч. Прилетит чуть хуже стерилизованная болванка. Какие-нибудь прокариоты, возможно, выживут, да и то вряд ли. Здесь автор вынужден прервать беседу и вклиниться собственным комментарием, поскольку кому-то могут быть непонятны проблемы, о которых идет разговор. Дело в том, что многие читатели воспитаны на научной фантастике в виде книг, фильмов и сериалов, где герои летают от звезды до звезды за считанные секунды на разных сооружениях причудливой формы, произнося н а у к о о б р а з н ы е заклинания. Вольно или невольно у читателей складывается впечатление, что рано или поздно технический прогресс сделает возможным пилотируемые межзвездные перелеты, пусть не за секунды, но хотя бы за годы. Не сделает. Пилотируемые перелеты между ближайшими звездами, будучи возможны чисто умозрительно, и то при ряде диких предположений, столь же невозможны на практике, как и сверхзвуковое городское такси. Пилотируемые перелеты на расстоянии в десятки световых лет реальные, только если пилоты живут многие тысячи лет. Ограничение на скорость передвижения закон природы. имеющий примерно такой же статус, как и тот, что не позволяет выдернуть себя за волосы из болота. И еще фантасты любят произносить всякие слова типа нуль, транспортировка, телепортация, к р о т о в а я нора. Первые два просто слова, хотя телепортация в шутку используется как метафора для одного эффекта в квантовой физике. Что касается к р о т о в о й норы, Это вполне научное понятие. Не исключено, что они существуют. И если некто окажется вблизи к р о т о в о й норы, правда, вряд ли, хоть одна из них есть в наблюдаемой части Вселенной, и направит свой корабль в нее, то останки путешественника с кораблем, пройдя через горловину в виде экзотических форм материй, могут вызвать некий причинно-следственный отклик в другой Вселенной, куда ведет нора. Можно ли назвать это путешествием? Решайте сами. Так что забудьте о всяких фокусах с пространством-временем. Наш мир и мы сами по отношению к пространству-времени как легкая рябь на поверхности спящей безны. д Природа поместила человека на крошечном островке в жуткой изоляции, оставив в пределах досягаемости лишь несколько мертвых планет и спутников. на груду строительного мусора в виде астероидов. Чтобы понять степень нашей изоляции, давайте мысленно уменьшим все в 10 миллиардов раз, на 10 порядков величины. Тогда Земля станет песчинкой диаметром 1,2 и две десятых миллиметра, Солнце будет размером с апельсин, находящийся в 15 метрах от Земли. Пусть эта модель находится во дворе у автора в Подмосковье, где тогда окажется ближайшая звезда, примерно в Красноярске за 4000 километров, а где будет 47 либра, где-то за 60 тысяч километров. На Земле нет столь удаленного места, поэтому еще одну песчинку с апельсином придется поместить в космосе примерно в одной шестой пути до Луны. За шестьдесят тысяч километров, каждый из которых надо растянуть в десять миллиардов раз. Возвращаясь к научным фантастам, мы ни к о и м образом не намерены обвинять их в дезинформации. У них межзвездные путешествия — художественная условность, иногда помогающая донести до аудитории нечто хорошее и важное. У нас же другая задача — показать человека в его реальном одиночестве, реальной изоляции. реальной беспомощности. Это драма человеческого рода, но не приговор. Природа, хоть и жестоко обошлась с человеком, изолировав его в пространстве, одарила его разумом, духом и упорством, по крайней мере, в ы б р о ч н о Поэтому человек в принципе способен бросить вызов собственной изоляции и даже победить. Только для этого нужно проявить предельное упорство и затратить много времени, очень много времени. Однако вернемся к разговору Александра Селина и Роланда Вольфа. Тем более, что он как раз повернул в эту сторону. Так, а если упрятать всю биологию в толстую о б о л о ч к у Не очень, тяжеловат о получится. Я думаю, скорее магнитное поле. Поместить все в центр сверхпроводящего соленоида. Магнитное поле Земли очень даже неплохо работает. Под радиационными поясами фонд на п о р я д о к ниже, чем снаружи. Подожди, как там со сверхпроводимостью? Если обмотки придется охлаждать, все становится бессмысленным. Не помнишь, какая равновесная температура по излучению в среднем в галактике? Вне галактик работает равновесие с реликтовым излучением 2,7 Кельвина, в галактике должно быть существенно выше. Не помню, знаю только, что в точках Лагранжа в тени от солнца около сорока вдали от Солнечной системы должно быть меньше. Кажется, межзвездная пыль нагрета до двадцати кельвинов. Но сверхпроводники на такую температуру уже есть. Вот на самом деле зачем люди так долго бились над высокотемпературной сверхпроводимостью, чтобы долго находиться в открытом космосе. Все остальные применения мелочь по сравнению с этим. Подожди радоваться, ведь это поле надо еще удержать чисто механически. Оно же будет распирать обмотку. Ориентируемся на поле в 10 тесла. Это не шутка. H квадрат на 8π. 7 порядков. Долой. 40 джоулей на кубический сантиметр. Серьезно. Так, чтобы посчитать силу, надо выразить энергию поля через длину окружности обмотки. и продифференцировать по этой длине. Так, Ролан, ты помоложе меня будешь, вот и дифференцируй. Не забудь магнитное поле через длину обмотки из условия сохранения потока выразить. Болем мне соленоида разрешаю пренебречь, а я пока еще налью. Эх, два пи r квадрат вместо r подставляем длину окружности l поделить на два пи. Ох, сейчас запутаюсь в этих пи и двойках. Изаш квадрат появляется l в четвертой в знаменателе. Сокращаем, остается минус вторая степень. Так, ага. вот ответ в килограммах с и л ы Длину окружности в сантиметрах помножить на два, поделить на пи. Если радиус соленоида 10 метров, то получается четыре тонны на погонный сантиметр обмотки. О, вполне разумно. У меня старая альпинистская веревка держит четыре тонны, ну как раз шестьдесят метров и весит сухая килограмм четыре максимум. Есть куда более прочные материалы, чем моя веревка, но возьмем с запасом четыре килограмма на погонный сантиметр. Соленоид двадцать метров длиной, всего восемь тонн, при том, что барахла, которое надо везти, будет где-нибудь тон на пятьсот можно и двадцать метров радиус сделать и сорок метров длину будет шестьдесят четыре тонны ну вот держи за то чтобы все концы с концами сошлись чтобы сошлись хорошо должны сойтись думаю б о г о у г о д н о е дело замышляем б о г о у г о д н о е в смысле приближения к точке омега скорее в смысле постулата цели чтобы как можно больше разумных Увидели и в о с приняли. Согласен, это прямо в точку. Кстати.